Стиснув рукоять, серые руки обрушили кувалду на верхушку столба. Удар был такой силы, что столб ушёл в мягкую почву сразу на целый фут. Еще пара ударов, и столб был забит намертво. Из-за окружающих поляну деревьев за происходящим безмолвно наблюдали змеи и птицы. В болоте плавали крокодилы, смахивающие на куски чего-то крайне неприглядного. Серые руки взяли поперечину, приложили ее к столбу и привязали лианами, затянув их так крепко, что они аж затрещали. Она следила за ним, а потом взяла осколок зеркала и прикрепила его к верхушке столба. «Фраг», — сказала она. Он взял фраг и надел его на поперечину. Поперечина оказалась недостаточно длинной, и последние несколько дюймов обоих рукавов опустело свисали вниз. «Теперь цилиндр», — велела она. Цилиндр был высоким, круглым, черным и блестящим. Осколок зеркала угрожающе мерцал между чернотой цилиндра и фрака. «А это сработает?» — спросил он. «Да», — ответила она. «Даже у зеркал есть отражение». И зеркалами нужно бороться при помощи зеркал. Она бросила взгляд на виднеющуюся вдали за деревьями изящную белую башню. — Мы должны найти ее отражение. — Этому отражению придется проделать неблизкий путь. — Вот именно. Но нам нужна помощь. Она оглядела поляну, после чего призвала повелителя сети «Продаж» Властительницу Бон-Анну, Хотологу Эндрюса и Широко Шагая. Может, это были не очень могущественные боги, Но они были лучшими, что ей удалось создать. Это сказка о сказках. Или о том, что значит быть настоящей феей крестной. А еще это сказка об отражениях и зеркалах. По всей множественной вселенной, тут и там, обитают отсталые племена, таковыми их считают те, на ком напялено на больше одежды, с недоверием, относящиеся к зеркалам и отражениям, поскольку те, по их словам, крадут частичку души, а ведь человека и так не слишком много. Но люди, которые привыкли носить на себе целые кучи одежды, утверждают, будто это чистой воды суеверия. Они словно бы не замечают, что те, кто проводит жизнь, появляясь в тех или иных отражениях, на тех или иных картинках, как будто становятся немного тоньше. Нет, обычно это относится насчет обычного переутомления, а еще о таких людях говорят, их, мол, выдержка подвела. Просто суеверие. Но суеверие не всегда ошибочно. Зеркало и в самом деле способно отнять у вас частичку души. Зеркало может хранить отражение целой вселенной. Целый звездный небосвод вмещается в кусочки маленького посеребренного стекла. Если все знаешь о зеркалах, считай, что знаешь почти все. Загляните в зеркало. Дальше. Еще дальше и вы увидите оранжевый огонек на продуваемой всеми ветрами вершине горы в тысячах миль от овощной теплоты того болота.